Глава 59. Заброшенный замок. Зеленый дворец находился в лесу в чаще. Если не знать, куда лететь, ни за что не найти. Но Аэровель знал. Несколько раз приходилось посещать это место. Есть прописанные века назад правила взаимодействия с иными мирами, за которые отвечало целое министерство. Порталы, хранители, путешествия и путешественники. За всем этим следует наблюдать. Моя организация вмешивается тогда, когда наши вступают в конфликт с законом в ином мире или, наоборот, у иномерян возникают проблемы здесь. А еще мы напрямую подчиняемся королеве. Вот и летал сюда с докладом. Потому что иногда бывают мелочи, которые легко урегулировать а иногда может возникнуть межмировой конфликт, как в вашем случае. Нелюдь объясняла это все, одновременно порхая над деревьями. Я летела рядом, причем сама, пусть и без крыльев. Если хотела, взмывала повыше, хотела — опускалась пониже. Не было ощущения, что я марионетка, которую просто тащат вслед за собой. Первые несколько минут я испытывала страх и восторг, головокружительный восторг. Это потрясающее чувство, когда ты трогаешь воздух и понимаешь, что он плотный. А еще из-за размера я теперь видела не рой мошкары, а каждую мошку, мушку, букашку. Теперь они были для меня как огромные птицы, но, к счастью, не нападали. «То есть, если кто-то из вашего мира нарушает закон в нашем, вы обязаны вмешаться?» — уловила я важную фразу. «Конечно. Именно поэтому я и спас вас», — проворчал Аэровель, даже не поворачиваясь в мою сторону. «То, что ваш друг-хранитель, а вы из королевской семьи, — просто удачное совпадение». Я отреагировал на сообщение о том, что банда самозванцев насильно удерживает и в заперти. Вот теперь нелюдь обернулся, а я постаралась сохранить на лице обычное спокойное выражение. Понятно, что Фей хочет знать подробности, которыми мы до сих пор с ним не поделились. Но вот хочу ли я с ним делиться? Вернее, могу ли я? Закрыв глаза, я мысленно связалась с тем самым ментальным накопителем, до которого раньше могла достучаться лишь с помощью карт. Наверное, у меня одной ничего не получилось бы. Но стоило мне погрузиться в ментальные потоки, как я ощутила довольно сильную поддержку. Причем не только от Рауля. Его прикосновение было для меня уже родным и узнаваемым. А вот возникший из ниоткуда чужак слегка напугал. Но зато я получила ответ на свой вопрос. Я и так почти не сомневалась, что Айравелю можно верить, однако хотелось подтверждения. Благодарю, улыбнулась я Фею. Приятно, что в этом мире есть те, кому мы не безразличны. И в благодарность. Вы наконец-то поделитесь со мной правдой? Польщен. Хмыкнув нелюдь взмахом руки, указал на видневшийся вдалеке дворец. У нас есть еще минут семь. Я весь внимание, леди. Конечно, после такого выпада желание делиться чем-то у меня слегка уменьшилось. Но фей даже притормозил в воздухе, умудрился усесться, скрестив ноги, размахивая при этом крыльями, и скептически, приподняв бровь, уставился на меня, всем своим видом выражая, что никто никуда не полетит. «А как же семь минут?» — подколола я Айравеля но потом начала рассказывать. Чтобы не запутаться, вывалила на бедолагу сразу все оптом. И про Идвигу, и про Алису, и про то, что у нас Королевский суд попал под чьё-то влияние. Про старуху и её команду, про Раму, про отца Рауля внутри, про то, что Алиса — копия Агаты, и про то, что Патрик может проговориться об убийстве старухи, А в наших накопителях об этом упоминается совершенно ясно и четко. Удивительно, но моя история заняла не так уж и много времени. Я уложилась ровно в 12 минут. Специально засекла. Причем за время моего рассказа Айравель не задал ни одного вопроса, просто сидел и слушал. Потом мы полетели к замку. Фей настолько проникся, что молчал обдумывая услышанное. Я воспользовалась уже проверенной тактикой, назначив разные масти отвечать за повороты налево и направо, а также за движение вперед и назад. А Айравель отвечал за ловушки, которые то и дело возникали у нас на пути, словно это был не королевский дворец, а хранилище сокровищ, и проектировали его или гномы, или драконы. Зеленый замок был создан драконами в дар матери прежней королевы. Фей, наверное, привык к удивлению в глазах посетителей или просто решил меня просветить из вежливости. Главное, я была права. Такое изобилие ловушек мог выдумать только опытный страж сокровищ. Нас чуть не сдуло огнем. Несколько раз с потолка падали топоры. Из щелей сочился ядовитый пар. Если бы я была чуть крупнее и не летела бы следом за скоростным феем, погибла бы прямо у входа во дворец, пронзённая стрелами. А ведь большая часть ловушек просто не сработала. Когда мы подобрались к подземелью, Аэровель признался, что никогда раньше в этой части замка не был, поэтому где именно прячется опасность, не знает». Вот мы и проверяли, и пол, и потолок, и стены. Тут никого сейчас нет, потому что младшая принцесса пока не нуждается в уединении. Опять же, из вежливости пояснил фей, хотя я не успела заинтересоваться, почему мы не встретили даже стражу. Прежняя королева иногда улетала сюда с несколькими слугами, а старшая принцесса любила это место, как и все связанное с драконами. «Да уж, уютненько», — протянула я, поежившись. А потом заметалась между дверями камер, стараясь понять, какую из них следует открыть. В итоге, выдохнув, я пошла от двери к двери с колодой в руках, пока не выбрала нужные. «Вот», — гордо объявила я, показав фею две двери. «А у вас, случайно, связки с ключами не завалялось?» — недовольно пробурчала Айровель. «Там же, где вы карты прячете, например». Я даже опешила от такой наглости. А крылатый нахал подлетел к одной из дверей и принялся магичить над замком. Но тот, естественно, был защищен от подобного вмешательства. «Жаль, что с нами сейчас нет Рауля». Карты свою миссию выполнили, и вот теперь нам бы очень пригодился кто-то, умеющий общаться с предметами. Куда же можно спрятать ключи, если в замке нет стражи? Чем вообще питаются узники? Кто-то же должен их кормить? Айравель, устав бороться с замком, с недовольным видом подлетел ко мне. «Есть у вас идеи, как вскрыть эту проклятую дверь?» А главное, зачем? Зачем я это делаю? С чего вы решили, что там тот? Я сидела на краешке перил спиной к лестнице, ведущей из подземелья, и, естественно, не видела, что творится сзади. Зато Айравель, уже приготовившийся ворчать долго и с наслаждением, замолчал на половине фразы, уставившись наверх с таким лицом, словно узрел привидение. Пришлось резко обернуться, чтобы оценить степень ужасности того существа, что сейчас бесшумно спускалось к нам по ступенькам. Ну, нельзя сказать, что я не ожидала его встретить. Но все же лучше бы это был Аржель.